«Итак, бал великолепный, гостей множество, все они молоды, прекрасны, храбры, все без памяти влюблены в королеву». «Женщин нет в числе гостей?» — спросил Малевский. «Нет, или, погодите, есть». «Все они красивые, прелестные, но мужчины все влюблены в королеву, она высока и стройна,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 и в себе, и в своем соседе. Майданов прочел нам свои стихи, и Малевский с преувеличенным жаром расхваливал их. «Как ему теперь хочется показаться добрым!» шепнул мне Лушин. Мы скоро разошлись. На Зинаиду внезапно напало раздумье. Княгиня выслала сказать, что у ней голова болит. Нермацкий стал жаловаться на свои ревматизмы.